Глава 1.0.1 Глубина — это несколько больше, чем кажется на первый взгляд. Да, основа проста и понятна. Трехмерные миры, соединенные в виртуальный город Диптаун. Возможность перемещаться, говорить, действовать, используя или дорогие виртуальные комбинезоны и шлемы, или обычную клавиатуру и мышь. DIP программа всё равно сведёт отличия к минимуму. Заставит, поверь, что ты не давишь на курсорные клавиши, а идёшь по реальному миру. Она, главная волшебница виртуального мира, DIP программа. Но есть ещё что-то. Что-то большее, позволяющее видеть ошибки в чужих программах, как незапертые двери. ибо касившийся забор что-то дающее дайверам возможность выходить из глубины в любой момент, когда для остальных это недоступно. 2 года назад мне показалось, что я достиг новых границ. Я вошёл в глубину, вообще не пользуясь компьютером. Я научился проходить сквозь любые стены. Я смог делать в глубине всё. всё, что только мог пожелать. Жалко, что сны кончаются. Это был диппсихоз всего на всю. Я придумал свои особые возможности. Вообразил себя суперменом виртуального мира, как говорит Вейка, гиперкомпенсация. Что ж, я привык жить и с диппсихозом. Тем более, что время дайверов кончилось. Конечно, Конечно, что-то всё-таки было. Неудачник не преснился мне. И пока он оставался в глубине, я и впрямь был способен на маленькие чудеса. Вот только я светил его отражённым светом. Кто бы он ни был, пришельлец с других звёзд, порождение сетевого разума, путешественник во времени, всё было в нём: вся сила, все чудеса, все подвиги, приключения. Он ушёл. И я стал самим собой, бывшим дайвером, подлинным неудачником. Но почему ж тогда я стою перед мостом, который месяцами видел во снах? Перед мостом, ведущим в храм дайвера в глубине, нитяным мостом, которому мне не дано пройти, есть он или нет, этот мост. Что со мной? Новый приступ? Галлюцинации? Или невозможные совпадения? Или все-таки вернулось что-то из прошлого? Я не знаю. Левая стена — синий лед, правая стена — алый огонь. Я так долго пытался пройти между ними. Я испробовал все, что мог придумать. А там, в самом конце каньона, из огня и льда, и искорка живого, теплого света, там храм. Кусочек ушедшего прошлого. Ответ на будущие вопросы я должен пройти. Я обязан. Второй попытки не будет. Касаюсь нить и подошвы. Она натянута, как струна. Тонкая линия между правдой и ложью. Мост между добром и злом. Проводник из прошлого в будущее. Ответ где-то рядом. И... Всё очень просто, сказал Крейзи. Любой дайвер должен догадаться, в чём загвоздка. Это не коварная ловушка, не капкан для врага, просто тест, тест, сортирующий своих от чужих. Я свой, я свой, я, значит, должен понять. Левая стена убивает медленно и постепенно. стоит лишь схватиться в поисках опоры в надежде предотвратить падение холод сковыет руки холоде ползает до сердца холод замораживает твою кровь не хочу льда право истина добрее вспышка ты даже не успеваешь почувствовать боль огненная купель щедрое пламя свобода быть пеплом не хочу огня всё очень просто Всё обязано быть простым. Мне не поможет выхты из глубины то, что приходит в голову дайверов в первую очередь. Я пробовал, я пробовал, мост исчезает, остаётся лишь огонь и лёд. Что же вы придумали, ребята? Что я должен понять, стоя перед мостом, выстреленным поперёк бездонной пропасти? Нет. Начнём от противного. Что я не могу понять? Что я утратил, получив свой диппсихоз? Возможность видеть дыры в чужих когтямах? Да нет, это утратили все, и строители храмов в том числе. Контакт с реальностью. Нет. Я могу выйти из глубины в любой момент. Я просто разлюбил это делать. Я перестал верить в нереальность глубины. Я готов считать ее подлинной жизнью Она заменила мне все Или почти все А глубина все-таки лишь отражение мира В сверкающие небоскребы И роскошные дворцы Вложено слишком мало труда В сказочных садах и парках Стоит слишком хорошая погода На нарисованных лицах редко Встретишь живые глаза Глубина игрушка в наших руках И добрая, и злая И просто равнодушная Это серый туман Это огонь и лёд. Это не через пропасть выдумка, рисунок на экране и бездонная пропасть под ногами фикция, придуманные страхи.